Глава пятая. Дома я объявляю об этом так небрежно, как только могу. Через две недели я еду в Европу. «Супер!» — подпрыгивает в кресле Шерон. «Привези мне футболки Hard Rock Cafe». Надолго интересуется Джули? Ее эта новость в восторг не привела. «Где-то на неделю, отвечаю я. Встречаемся с потенциальными покупателями». «Понятно», — с еще меньшим энтузиазмом отзывается она. «Папочка, ты как насчет футболок?» «Так тебе футболки или хард-рок?» — поддразниваю я ее, за что выслушиваю в ответ долгую лекцию по фирменным футболкам. Когда я был в ее возрасте, мы собирали бейсбольные карточки. Теперь все помешались на футболках. Похоже, каждому поколению детей нужно собирать что-нибудь абсолютно бесполезное. Единственная разница в цене. Я заверяю Шарон, что постараюсь, если, конечно, у меня останется на это время. «А тебе что привести, спрашиваю я Дэйва. Привозить ничего не надо, улыбается он. А вот то, что у тебя уже есть, я бы попросил. Оставь мне свою машину, пока тебя не будет, а? Я мог бы и сам догадаться. Да и с ума сходит по моей машине и просит ее при каждом удобном случае. Как правило, я ничего не имею против, но на целую неделю ни за что. Я сам заплачу за бензин, торопливо добавляет он. Спасибо, большое спасибо. К тому же техосмотр пора делать, уже почти 10 тысяч, так что я сделаю. Аргументы не очень убедительные. Он совсем помешался на машинах после того, как получил права около года назад. По-моему, на возню со своей развалюхой у него уходит больше времени, чем на учебу. Чтобы не портить ужин, я говорю, я подумаю об этом. Он не настаивает. Дэйв — хороший парнишка. Ужин проходит в разговорах о Лондоне и Франкфурте, куда я еду. Мы с Джули были там еще до рождения детей, и они, Шерон особенно с удовольствием, слушают наши романтические воспоминания. После ужина я включаю телевизор. Смотреть нечего, мне надоедает, и я его выключаю. Джоли что-то мурлыча возится со своими папками. «Скукота», — говорю я, — «может, сходим куда-нибудь?» У меня идея получше, улыбается она. «Может, поработаем над твоим обещанием?» «Обещанием?» «Обещанием, которое ты дал Дэйву. Ты же сказал ему, что подумаешь». Если вам надо превратить любую потенциальную проблему в решение, обеспечивающее выигрыш обеим сторонам, Можете всегда рассчитывать на Джули. Я понимаю, что она хочет сказать. Говоря «я подумаю об этом», мы, по сути дела, даем обещание. Мы обещаем найти время и подумать об этом, чтобы это не означало. Хорошая идея, соглашаюсь я, зная, что иначе у меня уже не будет времени вернуться к просьбе Дэйва до тех пор, пока он сам не напомнит об этом. Тогда уже придется стрелять навскидку. А у меня не раз была возможность убедиться, что я не Джон Уэйн. Стреляя на удачу, я, как правило, попадаю себе в ногу. Любопытно. Я отношусь к своим обещаниям серьезно. И знаю, когда мы говорим «я подумаю», тот, кому мы это пообещали, скорее всего, придет опять и потребует ответа. Все это понятно. Тем не менее, я часто оказываюсь в очень неудобном положении, потому что так и не удосужился найти время, чтобы на самом деле подумать о чужой идее, показавшейся мне неудачной. И трудность не только в том, чтобы выразить чувство словами, но и в том, что критиковать чью-то идею занятие вообще малоприятное. Каждый знает, что критика идеи, как правило, вызывает ответные нападки и обиду со стороны того, кто эту идею предложил. Если что-то и раздражает больше, чем критика, так это конструктивная критика. И он и научил нас, как приводить такие непростые ситуации к решениям, обеспечивающим выигрыш обеим сторонам. Это требует кое-каких усилий и пересмотра позиций, Но в конечном итоге оно того стоит. Честно говоря, его формула работает просто волшебным образом, но усилия, которых требует это волшебство, заставили меня быть осторожнее с фразой я подумаю об этом. Однако на этот раз, похоже, я утратил бдительность. Ну ладно, пойдем по порядку, говоря Джули. Какие плюсы в просьбе Дейва взять мою машину, пока я в отъезде? Честно говоря, я не вижу ни одного. Он хорошо водит и довольно ответственен для своего возраста, но Новую БМВ. Не придумав ничего лучше, я записываю. Техосмотр будет сделан в срок. Не нашел ничего более убедительного. Джулия это явно забавляет. Если честно, не нашел, смеюсь я. Но должно быть что-то еще, иначе бы я тут же сказал нет. Джули повторяет вслух мою мысль. А почему тогда сразу не сказал нет? Потому что не знала его реакции. Он мог обидеться, посчитав, что я отношусь к нему как к ребенку. Это верно, соглашается она. В его возрасте очень важно знать, что отец тебе доверяет. Не знаю, доверяю ли я ему до такой степени, замечаю я. Но все-таки записываю. Укрепить доверие между мной и сыном. Что-нибудь еще? Думаю, достаточно. Довольно серьезная причина. Теперь переходим к самому легкому. Минусы и негативные последствия. Да их миллион. Джулия улыбается. Алекс, ты же знаешь, как это бывает. Пока не начнешь записывать, кажется, что их уйма а как только записал, оказывается, что совсем немного, да и те просто мелкие отговорки. Ну ладно, посмотрим, справедливо ли это в нашем случае, возражаю я. Я, например, так не думаю. Так, начинай писать. Без колебаний я быстро записываю две причины отказа, лежащие на поверхности. Первая. Высокий риск того, что с машиной что-нибудь случится. Вторая. Высокий риск того, что Дейв попадет в аварию и пострадает. Погоди, останавливает меня Джули. Ты же только что сказал, что Дейв хорошо водит. Ты ведь иногда разрешаешь ему брать свою машину. Кроме того, если ты так боишься, что твою драгоценную игрушку могут помять, что ж ты на ней каждый день ездишь в город? Я какое-то время размышляю над ее словами. Помимо всего прочего, нужно учесть, что в качестве альтернативы мне придется оставить БМВ на парковке в аэропорту. Ты права, соглашаюсь я и вычеркиваю первый пункт. Смотрю на второй пункт. Надо признать, моя машина намного надежнее развалюхи Дейва. Вычеркиваю вторую причину. Джулия улыбается, глядя на меня. «Да, бывает. Когда сформулируешь и запишешь негативные последствия, часто оказывается, что это всего лишь предубеждения, совершенно безосновательные. Так легко меня не купить. Я не хочу давать машину Дэйву. Почему на ней должен ездить кто-то еще? Это моя машина». «Ладно», — продолжаю я, — «вот и настоящая причина. Дэйв привыкнет пользоваться моей машиной». «Нет, это недостаточно весомо. Вот...» Дейв возомнит, что у него есть право на мою машину. Да, дети быстро ко всему привыкают, соглашается Джулия. Он посидит за рулем неделю и почувствует себя равноправным хозяином твоей машины. Это очень серьезное негативное последствие, говорю я. Есть еще одно, добавляет она. Помнишь, у него мечта съездить в Мексику? А весенние каникулы как раз на той неделе, когда ты будешь в Европе. На моей машине, в Мексику, вскакиваю я. А потом он там застрянет, и мне придется все бросить и лететь, чтобы его оттуда вытащить. Я отчетливо вижу этот жуткий сценарий. «Как ты собираешься это записать?» — спрашивает Джули. «Мне придется прервать поездку в Европу, чтобы приехать спасать Дэйва». «А ты не преувеличиваешь?» «Джули, если, не дай бог, его остановят в какой-нибудь мексиканской деревне, и потребуется подпись родителей из-за чего бы то ни было... Не забывай, он еще несовершеннолетний. Ты туда поедешь?» Честно говоря, не хотелось бы. Мексика, боже мой, что за идея? Что еще? Давай все-таки запишем, к чему все это ведет. Ухудшение отношений между тобой и Дэйвом, предлагает Джули. Я внимательно изучаю список. Он невелик, но этого достаточно. И теперь мы переходим к самому интересному. Доказать, используя жесткие причинно-следственные связи, каким образом то, что я дам машину Дэйву, приведет к предсказанным негативным явлениям. Мы много смеемся, выстраивая негативную ветвь, как ее называет Иона, и переписывая ее, чтобы она не звучала обидно и была более убедительна, когда я покажу ее Дэйву. Мы провели чудесный вечер, и к тому же я готов к разговору с Дэйвом. Если бы мои проблемы на работе можно было бы решить так же легко...